Глава тридцать седьмая, в которой дают непрошенные советы. Я проводила дракона с противоречивыми чувствами. Хотелось, чтобы он обнял меня, успокаивающе погладил, провёл по щеке, коснулся ласково губами. И одновременно чувство горечи, разочарования, какой-то непонятной детской обиды и глупой ревности к прошлому сжигали душу, рвали её на части. Ядовитый голос шептал, что женщины для него ничто, он даже имени их не помнит. А они вот почему-то помнят, ищут, ждут. Надо ли тебе такое счастье, Досифея? Что если ты станешь такой же? Превратишься в ждущую в одиницу, требовательную демоницу, ревнивую Досифею? Где он сейчас? Чем занимается? Куда полетел? то даст за рог, что никто же в одинице или навестить трёх демониц на работе? Да, сейчас он увлечён мной, я это чувствовала. Но что будет завтра? Он получит своё, и что дальше? к его услугам на все готовые юные студентки, опытные преподавательницы. А дома наверняка его ждет драконица, которая станет ему истинной парой, не я. И он это знает. Зачем тогда дурить голову? Для чего говорить ласковые слова, заглядывает в глаза, как в душу? Зачем он хочет, чтобы я побывала в драконьей гряде, если там его истинная пара? С такими мыслями я проводила дракона, точкой исчезающего в небе, и пошла в свою комнату. Стараясь не разбудить сладко спавших соседок, тихонько прилегла на кровать, но сон не шёл. Выспалась уже в объятиях дракона. Вспомнила об этом, и щёки запылали. А ведь тогда мелькнуло на миг желание, чтобы так было всю жизнь. Мечтательница. Всё, с сегодняшнего дня все мысли о драконе, вернее, она с ним, под замок. Пусть он будет моим куратором и только. Утром девчонки на меня покосились осторожно, но ни о чём не спрашивали. Уточнили только, всё ли нормально. На выходе из комнаты перед завтраком меня подстерёг магистр Трамарис. «Привет, Фей, как ты?» — спросил он. «Я узнала о вчерашнем инциденте». «А что случилось?» — заволновалась я, вспомнив об испуганных студентах. «То есть, что я натворила вчера?» «Не думая об этом». «Разбудила несколько древних артефактов, мы всё исправили, никто не пострадал. Тебе сейчас главное сосредоточиться на том, как удерживать в себе магию. А для этого надо, знаешь, что делать?» «Что?» «Удерживать эмоции. И я, как никто другой, в этом могу тебе помочь. Потому что нас этому учат с детства. Превращение оборотней в незрелом возрасте тоже связано с эмоциями. Да и вообще, у оборотней повышена эмоциональность». «Я хочу с тобой позаниматься, раскрою пару секретиков». Траморис дружелюбно мне подмигнул. Сейчас в его глазах я видела только волнение за меня и желание помочь. «Ректор назначил мне двух кураторов, дира Шура Шакеншуми и Рагнара. Думаю, мне пока хватит, но спасибо за предложение». «Что у тебя с этим драконом?» Ненавязчиво нейтральным голосом поинтересовался обортень «Ничего?» – пожал я плечами. Что у меня с ним может быть? Фей, будь с ним осторожный Не хочу выглядеть как ревнивый придурок, хотя не буду скрывать. Сейчас я он и есть, но предупреждаю тебя не поэтому. У меня к тебе отношения с серьёзными намерениями, которых нет и не может быть у дракона. Прости, что мне приходится тебе это говорить, но если он вертится рядом, значит ему что-то от тебя нужно. И это точно не твоя любовь. Вернее, от неё он не откажется, но взаимные надежды не оправдает. «Ты о нём что-нибудь знаешь?» — спросила я. «Навёл справки. Чужих секретов открывать не буду, но он не тот, за кого себя выдаёт». Я кивнула. То, что Ашур — не простой дракон, а из правящей семьи, для меня уже не секрет. Но не наследный принц же. «Вряд ли принца так просто выгнали бы из дома. Драконы всё же решают вопросы внутри своего сообщества. Да и кто бы мог выгнать принца? И есть ли у них вообще такой статус? Повелитель есть. Ашур сказал, что он носит статус «Гроза драконов». А дети его кто? Может, там власть вообще ненаследуемая? Надо будет уточнить у Ашура. Впрочем, мне какое дело. Тут же осеклась я. «Спасибо, Трамарис, я тебя поняла». «А сейчас, извини, потороплюсь на завтрак, а то не успею», — улыбнулась я. «Фей», — позвал он меня. «Ты решила меня избегать?» — прямо спросил он и посмотрел проницательным взглядом. Я не стала лукавить. «Пока да, извини, Трамарис, но сейчас, как ты сказал, я должна сосредоточиться на себе и магии». «Я тебя понял. Но знай, я хочу помочь и всегда к твоим услугам, если передумаешь». «Ты мне нравишься. По-настоящему нравишься». Он кивнул и ушёл. Я потопталась, провожая взглядом его сильную широкую спину. Не успела войти в столовую, как меня подхватил под локоть Васим и отвёл за пустующий столик. «Сиди тут, я сейчас принесу тебе завтрак». Не успела я порадоваться, что брат обо мне заботится, как он добавил. «Дело есть». «Ну вот, он всё о своём» когда он принёс завтрак себе и мне, начал без прелюдий. «Фей, ты должна мне помочь». Я вопросительно подняла глаза. Хм. «Кажется, едвиге понравился дракон. Давай сведём их вместе. Ты хорошо его знаешь. Подогрей интерес к нему, похвали, заинтригуй, познакомь их, помоги, а?» Брат жалобно посмотрел на меня. «Прошу! Нет, умоляю!» «Нет!» — отрезала я, давясь сухой булкой. «Или мне так показалось после слов брата?» «Почему нет?» — законючил Васим. «Не хочешь помочь брату? Что ты за сестра такая?» «Потому что вы взрослые люди, Васим, объяснись сам, с съедвигай, не впутывай меня в свои игры!» «Постой, может, дело не в том, а в тебе! Только не говори, что ты с драконом! Нет-нет-нет, только не это, только не он!» Я закатила глаза, и этот туда же. «Васим, знаешь, вряд ли я буду тебя спрашивать, с кем мне встречаться». Огрызнулась я. «Нет, Фей, ты не понимаешь». «Досифея!» — грозно позвал он меня. «Даже не думай! У драконов избранные пары, драконницы! Ты понимаешь, что это значит!» «О, богиня, как же они уже надоели! Как-то меня стало подбешивать, что каждый мне на это указывает! С потолка посыпались редкие снежинки». «Фей!» строго позвал меня брат что тут у вас происходит послышался холодный голос кантера он подошёл к нам и с вопросом в глазах переводил взгляд с васима на меня и если во взгляде на меня были теплота и участие то во взгляде на васима читалась неприязненность «Твоё, какое дело я с сестрой разговариваю не видишь вот именно что вижу вся столовая уже видит кивнул он на падающей снежинке васим хватит думать только о себе «Фейки, сейчас не проблемы твои нужны, а помощь, пойдём!» Кантор взял меня за руку и потянул за собой. Рука его оказалась тёплой и грела мою похолодевшую к тому времени ладошку. А девчонки в столовой провожали меня завистливыми взглядами. Мы вышли на улицу. Сегодня был тёплый день, и Кантор, свернув с дорожки, повёл меня по траве в сторону огромного дерева-мертовольника, что растут тысячелетиями. Этот был сравнительно молодой, его посадили в день основания Академии, но при этом он уже разросся в вышину и ширину так, что внутри ствола можно устроить настоящее жилище. Знаешь, весь прошлый год я провёл в Му... Он осёкся. Я забыл, что ты ничего не помнишь. В общем, прошлый год оказался для меня непростым. Как я тебе говорил, маги жизни должны владеть эмоциями. Кураторы будут тебя учить этому а я расскажу свой дополнительный способ. Может пригодиться». «И какой же?» Заинтересовалась я, потому что Кантер при этом лукаво улыбнулся. «Когда я чувствую, что эмоции обуревают, гнетут меня, произношу кодовую для себя фразу. Она ничего не значит для других, она много значит лишь для меня. Она из моих воспоминаний, связана с приятным моментом в прошлом, личная, только моя» и меня сразу отпускает. Ты можешь покопаться в памяти и вспомнить такую фразу для себя. Любую, даже глупую, это даже лучше. Например, «Торт прямо в рот», помнишь?» Рассмеялся он. «Ты, маленькая, придумала это заклинание на дне рождения Янтара, когда тебе показалось, что нам долго не дают торта». Я, вспомнив, рассмеялась в ответ. «Да, в тот день мне почему-то очень хотелось именно торта». Я шла на день рождения и думала о нём, ждала, когда же будет торт, пока играли. Потом нас усадили за стол и кормили едой, только торта всё не было. Потом, потом, позже, говорили взрослые, и уже не выдержав, глотая слюни, я применила магию с простым заклинанием «Торт прямо в рот». Как обычно, всё у меня пошло не так. Я представляла себе, что передо мной с друзьями окажутся блюдца с кусочками торта. Но в наши лица со всего размаху впечатался торт, разлетевшись на бесформенные кучки и расползаясь кремом по лицу и одежде. Что тут началось? Взрослые ругались, кто-то из детей заплакал, кто-то даже завопил. Лишь Кантор рассмеялся, глядя на меня и убирая последствия моей выходки. И янтар весело подмигнул мне. «Спасибо, фейка!» Он облизнул пальцы, которыми собирал крем с лица. Васим, глядя на него, занялся тем же, и Алиора, которой было жалко нарядного платья, сначала решила заплакать, но, посмотрев на одного, на другого, передумала и тоже занялась поеданием торта. Взрослые привели всё и всех в порядок и даже не рассказали моим родителям, когда те забирали нас с Васимом. Лишь мило улыбнулись, поблагодарили и пригласили ещё. Правда, при этих словах глаз у каждого дёрнулся, но мои ничего не заметили. Я думала, что пронесло и наказания не будет, но проговорился Васим. И когда меня наказали, повинился и сильно переживал. Он не специально. Таскал мне сладости и после этого с тех пор всегда держал язык за зубами. «Вы с Янтаром не давали скучать», — улыбался воспоминаниям Кантор. «И если на брата я частенько злился, то он на тебя не мог. Все твои выходки лишь вызывали умиление и поднимали настроение». Я нервно хохотнула. «Это правда. Кантор не всегда одобрял наши идеи, но никогда меня не ругал. Доставалось лишь брату». «И какая у тебя кодовая фраза?» Поинтересовалась я. Кантор бросил на меня быстрый, прищуренный взгляд и отвёл глаза. «Магу подвластно всё». Тихо сказал он. «Эту фразу, горячась в споре о магии и её возможностях, часто произносила я. За меня, даже смеясь, её говорили... «Предупреждая момент, когда она должна была прозвучать или произносили вместе со мной, она считалась моей фирменной фразой. «Ты так пылко всегда её произносила, что в этот момент я мог только любоваться тобой», — продолжил Кантер. «Но именно эта фраза засела у меня в мозгу и заставляла о ней думать. Может, благодаря тебе и твоей вере в магию я развил свои универсальные способности». Он с улыбкой пожал плечами. «Можно тогда это будет и моей кодовой фразой?» — улыбнулась в ответ я. Кантор сглотнул так, что кодык дернулся на шее. «Я буду очень рад этому», — сказал он и раскрыл мне объятия «Иди сюда». Я нырнула в объятия его рук, положила голову на плечо, чувствуя, как громко, ускорив бег, бьется его сердце. Кантор всегда был на моей стороне. Всегда защищал и не давал поводу усомниться в своих чувствах и намерениях. Вот кто мне подходит. Не надо будет гадать, где он и с кем. Я буду любимой и буду чувствовать себя уверенно и знать, что меня ценят. Взгляд мой встретился со взглядом дракона, который смотрел на нас, прищурив глаза с крыльца главного здания. Поймав мой, он развернулся и ушёл». Текст читала Алина Рай.